«Одну ягоду беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится!» Заглянула Женя в кувшинчик, а там всего-навсего восемь ягодок, даже дно еще не закрыто. «Ну, так собирать мне совсем не нравится. Все время нагибайся и нагибайся!»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 За ними высунули головки ягоды постарше Одна щечка розовая, другая белая Потом выглянули ягоды вполне зрелые, крупные и красные И, наконец, с самого низу показались ягоды-старики Почти черные, мокрые, душистые, покрытые желтыми семечками Играй, Дудочка, играй! Играй быстрее! Дудочка заиграла быстрее И ягод высыпало еще больше Так много, что под ними совсем не стало видно листиков Но Женя не унималась Играй, Дудочка, играй, играй еще быстрее Дудочка заиграла еще быстрей И весь лес наполнился таким приятным, проворным звоном Точно это был не лес, а музыкальный ящик Пчелы перестали сталкивать бабочку с цветка Бабочка захлопнула крылья, как книгу Птенцы-малиновки выглянули из своего легкого гнезда, которое качалось на ветках бузины, и в восхищении разинули желтые рты. Грибы поднимались на цыпочки, чтобы не пропустить ни одного звука. И даже старая лупоглазая стрекоза, известная своим сварливым характером, остановилась в воздухе до глубины души, восхищенной чудной музыкой. «Вот теперь-то я начну собирать», — подумала Женя.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 Не дам, мне самой кувшинчик нужен, чтобы ягоды в него класть Ну так я тебе не дам дудочку Дедушка, а дедушка, ну как же я буду собирать ягоды в свой кувшинчик Когда они без твоей дудки, все под листиками сидят и на глаза не показываются Мне непременно нужно и кувшинчик, и дудочку, а Ишь ты, какая хитрая девочка! Подавай ей и дудочку, и кувшинчик. Обойдешься и без дудочки одним кувшинчиком. Не обойдусь, дедушка. О, а как же другие-то люди обходятся? Другие люди к самой земле пригибаются, под листики сбоку заглядывают, да и берут ягоду за ягодой. Одну ягоду берут,